Сова пыталась освободиться от веревки и громко кричала. Уолтеру вспомнилось, как он в последний раз видел Ингию. Она гордо сидела на чистокровной лошади и держала на перчатке дорогого сокола. Золотистые пряди волос выбивались из-под прелестной сетки, синие глаза сверкали красотой и надменностью. Это был неприятный контраст между двумя девушками. Уолтер из Гернин. «Может, это именно тот урок, который тебе требуется?» – подумал молодой человек. «Ингейн кажется тебе совершенством, но сравнение с морем оказывается не в ее пользу». Он легко тронул коня каблуком. К этому времени он научился ездить по-восточному, оставляя свободными по воде. По дороге он продолжал рассуждать о том, что это восток, и жизнь здесь течет абсолютно по-иному. Олтер считал, что образ жизни в Англии гораздо чище и лучше – Имуни следовается в тем забывать о доме, но он продолжал принимать на вооружение новые идеи, знакомиться с новыми людьми. Вспоминая о доме, юноша немного успокоился. Он подумал, как себя чувствует мать, не отразился ли на её здоровье отъезд сына, удаётся ли зарабатывать деньги деду. Сейчас в герни всё покрыто зеленью, в лесах множество разных цветов. Интересно, как дела у Инги? Вышла ли она за Эдмонда? Если да, то не жалеет ли об этом и не вспоминает ли о нем. Вечером Уолтер был очень молчалив. Мариам понимала, что его что-то волнует и тоже притиха. Они сидели втроем у огня и почти не разговаривали друг с другом. Капризная погода испортилась, был сильный сырой ветер, шкуры бились о шест, и казалось, что это старается неутомимый барабанщик. Наконец Мариам поднялась. Сегодня мы все не в настроении. Мне кажется, что Олтер на меня за что-то злится. Я отправляюсь спать. Когда девушка ушла, Тристром заговорил о том, что рассказал ему Махмуд. Лючун попал в какую-то неприятность. Олтер сразу насторожился. Его подозревают в том, что он помогал удрать Марьям. Нет, нет, слава Богородице. Мне кажется, что он чересчур старательно пытался украсить своё гнёздышко. Он покупает почти всё продовольствие И Баян назначил проверку. Он грозит Лю Чунгу наказанием под названием прогулка по веревке. До них доносились слухи об этой ужасной монгольской каре. В лагере пока никто еще не подвергался подобной жестокости. Лю Чунг не выдержит этой пытки, сказал Уолтер. Иногда жертва выживает, но эта глыба жира не умеет по-настоящему сопротивляться. Возможно, он мастил свое гнездышко пухом в последний раз. Огонь угасал, и воздух в палатке стал прохладным. Тристром встал и потянулся. Вдруг сова резко вскрикнула. «Что случилось?» — спросил Уолтер. Он увидел, что Трис осторожно обходит его сзади. «Не вставай, Уолтер!» В голосе друга звучал страх и отвращение. «Ради Бога, не двигайся! Прошу тебя, сиди смирно!» Уолтер, не поворачивая головы, скосил глаза и замер от ужаса теплую юрту вползла змея и свернулась в клубок рядом с ним. Судя по рисунку на уродливой широкой голове, это была гадюка. Она глядела прямо на него. Уолтер так сильно боялся змей, что должен был обязательно отпрянуть от нее, но сейчас он застыл от ужаса. Он заставил себя отвести от змеи взгляд и каждую секунду ждал, что его ноги коснутся ядовитые зубы. Трис осторожно взял в руку палку, и прошептал: "Какая гадость, но я с ней сейчас расправлюсь". Олдер почувствовал, что у него похолодели кончики пальцев. Он ощутил позади себя движение занавески. Марьям подавила крик и ринулась в середину юрты. "Не смей